Заключение. На этом всё, дорогие опекуны. Спасибо за внимание и интерес к моему труду. Животные не могут рассказать нам, что их беспокоит, и ключ к ответственному опекунству — тщательное наблюдение за своим питомцем. Вся моя аудиокнига именно об этом. Благодаря своей внимательности, знаниям и навыкам оказания первой помощи вы можете позаботиться о здоровье своей собаки. Я вложила в эту книгу душу, опыт и все свои знания о здоровье собак, но искренне надеюсь, что мои советы вам никогда не пригодятся и ваши хвостики всегда будут в полном порядке. Однако знания лишними никогда не бывают. Зная, что делать в критической ситуации, вы будете чувствовать себя увереннее, собраннее и спокойнее. Я сделала для этого всё, что было возможно. Я научила вас наилучшим образом реагировать на разные проблемы медицинского характера у собак, и надеюсь, что у вас больше не будет паники, вызванной непониманием того, что же нужно делать вот прямо сейчас. Советую на всякий случай ознакомиться со всеми разделами аудиокниги до того, как что-то экстренное произойдет в реальности. Безусловно, всю информацию сложно удержать в голове, однако предварительное знакомство с книгой поможет в чрезвычайной ситуации без труда найти нужный раздел. Не забудьте собрать аптечку, это важно, ведь правильно укомплектованная она поможет справиться с большинством проблем со здоровьем у вашей собаки. Хорошая идея — хранить это пособие вместе с аптечкой, чтобы при необходимости иметь нужную информацию под рукой. Если вы слушаете аудиокнигу, значит, вы на верном пути осознанного и ответственного опеконства. И я, как ветеринар, который был свидетелем того, как по-разному складывались судьбы собак, вам за это благодарна. Прекрасно, если ваша опека и помощь распространятся далеко за пределы вашего дома, потому что уличные и приютские собаки, питомцы соседей и знакомых — это тоже наши собаки. Эти животные приносят в нашу жизнь огромное счастье, а вместе с ним — не меньшую ответственность. Надеюсь, что моя аудиокнига станет для вас одним из путеводителей по счастливой жизни со своей собакой. Ваша Марина Руденко